Глава третья. Вам не хватает силы воли? Как укрепить самоконтроль? Что такое самоконтроль или сила воли? Каждый раз, когда вы прилагаете усилия, чтобы думать, чувствовать, вести себя не так, как вы привыкли, вы обращаетесь к самоконтролю. Подавляя порывы и сознательно управляя своим поведением, например, стараясь не отвлекаться и продолжать работать над заданием, вы опять-таки обращаетесь к самоконтролю. Это важно для достижения долгосрочных целей, поскольку самоконтроль позволяет вам поддерживать сосредоточенность. Бывает, что у нас нет желания продолжать работу или хочется уступить соблазну, но мы не поддаемся. Мы решаем поднажать еще немножко или удерживаем себя от искушения, потому что не хотим принимать поспешных решений или действовать под влиянием момента. Люди не управляются автопилотом. Мы в состоянии контролировать себя. И уровень самоконтроля – одно из ключевых различий между нами. Самоконтроль дает нам гибкость. Когда мы не действуем с сгоряча, мы учимся управлять своими мыслями и чувствами. В экстренной ситуации. Прежде чем поддаться искушению, подождите 10 минут. Если вам нестерпимо хочется выпить очередную чашку кофе, выкурить еще одну сигарету или побродить по интернету, выждите 10 минут. Это поможет укрепить силу воли, а запретный плод уже не будет казаться таким заманчивым и утратит свою привлекательность. Наука о самоконтроле. Конечно же, многое в жизни не поддается контролю, однако из этой главы вы узнаете, как контролировать то, что в ваших руках, и не идти на поводу своих импульсов. Это важно, поскольку такая способность помогает регулировать эмоции и мышление. Результаты исследований говорят о том, что умение контролировать себя в раннем возрасте является индикатором успеха во взрослой жизни. Дошкольники, способные отложить получение вознаграждения, проявляют больше уверенности в себе в юности, а также лучше справляются со стрессом в подростковом возрасте. Обладая высоким уровнем самоконтроля в детстве, люди успешнее делают финансовые накопления, когда им уже за 30. Способность к самоконтролю окупается в буквальном и переносном смысле. К счастью, ранние наклонности не обязательно должны диктовать, как нам вести себя сегодня. Желание развивать самоконтроль – это уже шаг в верном направлении. И далее в этой главе я расскажу о том, что еще можно сделать, чтобы его укрепить. Не поддаваясь искушению или откладывая получение удовольствия, вы обращаетесь к самоконтролю. Это сила, которая позволяет справляться с тем, что для вас непросто. Отказ от сиюминутных удовольствий может быть несколько дискомфортным, Именно поэтому многим из нас он дается с таким трудом. Изучая самоконтроль в Пенсильванском университете, исследователь Анжела Даквард обнаружила, что школьную успеваемость лучше предсказывают не столько врожденные умственные способности учеников, сколько их способность себя контролировать. Интеллект позволяет обучаться новому и учитывать прошлые ошибки. Самоконтроль же дает возможность активно выстраивать жизнь в нужном направлении. управлять вниманием и отказываться от кратковременных удовольствий в пользу долгосрочных целей. Ранние наклонности не обязательно должны определять ваше поведение сегодня. Можно также заметить, что обладатели развитой способности к самоконтролю добиваются значительных высот. Глядя на то, с какой легкостью им все удается, мы начинаем думать, что это им ничего не стоит, и они даже получают удовольствие. Но часто это совсем не так. Психологические исследования, проведенные с преуспевающими учениками, показали, что, проявляя самодисциплину, они совершенно не обязательно испытывают позитивные ощущения. Напротив, их мотивация поддерживается мыслями о конкретных целях, а именно о хороших оценках. Если вам бывает нелегко сосредоточиться на учебе или работе, эта информация может вас утешить. На деле мало кто наслаждается ежедневной рутиной. В итоге победителями оказываются те из нас, кто продержится дольше. Самоконтроль – это постановка целей и продвижения к ней, несмотря на препятствия. Результаты того стоят. Исследования показывают, что школьников, посвящающих больше времени деятельности, требующей особых усилий, например, учебе, отличает более высокий уровень самоконтроля, и именно такие дети, повзрослев, чаще всего добиваются в жизни успеха. Наше исследование, проведенное в Кембриджском университете, на данных, полученных от 20 тысяч испытуемых, позволяет заключить, что самоконтроль благотворно сказывается и на психическом здоровье. Когда вы чувствуете, что способны контролировать себя и свою жизнь, вы с успехом ориентируетесь в меняющемся и хаотичном окружающем мире. Мы изучили данные о женщинах с развитым чувством связности или когерентности. Этим женщинам мир виделся управляемым и осмысленным, и они считали, что преодоление трудностей стоило затраченных усилий. Они испытывали меньше тревоги в тяжелых условиях, даже когда были вынуждены сталкиваться с проблемами и жить в неблагополучных перенаселенных районах, где большинство людей не могут позволить себе автомобиль. Эти участницы исследования были застрахованы от риска скатиться по наклонной в трудные времена. Мы также исследовали данные второй группы женщин. У них чувство связности было слабее. Эти участницы тоже переживали сложности. Но в отличие от первой группы, мир не казался им управляемым и осмысленным. По всей видимости, чувство контроля у них отсутствовало. В результате у этих женщин отмечался высокий уровень тревожности в сложных ситуациях. Но давайте вернемся к самоконтролю. Далее мы рассмотрим примеры того, как люди, которым не хватало самоконтроля, справились со своими порывами. Мы все через это проходим. Приведу пример. Нику 25 лет. Сколько он себя помнит, ему всегда не хватало самоконтроля. Начав учебу в университете, он решил правильно питаться и раз и навсегда покончить с фастфудом. Однако стоило ему проголодаться, его сила воли улетучивалась. Он пообещал себе больше двигаться, продлил абонемент в спортзал, сходил туда два раза и почувствовал, что наконец-то стал заботиться о своем здоровье. Однако энтузиазм начал угасать. И Нику все сложнее было находить время для регулярных занятий. Он забросил спортзал, пока несколько месяцев спустя его не начали мучить угрызения совести, и он снова не дал себе слова стать активнее. Каждый раз его решимости хватало на несколько дней, а затем он снова срывался. Проблема заключалась не в отсутствии желания что-то предпринять или больше заботиться о здоровье, а в том, что Ник... задавал себе слишком высокую планку. Он либо занимался 2-3 раза в неделю, либо не занимался вообще. Либо ел только здоровую пищу и отказывался от жареного и сладкого, либо ел все подряд. Как только он чувствовал усталость или у него портилось настроение, его самоконтроль ослабевал. Ни диеты, ни спорта. Другая проблема была в том, что уже в первые дни после данного себе обещания Ник начинал потихоньку чувствовать выгорание от напряжения. Усталость от тренировки мышц самоконтроля, заставлявших его заниматься несвойственными ему вещами. Такое может случиться с каждым из нас. Вы замечали, что, взявшись за что-то новое или непривычное, вы первое время испытываете затруднения. Каждый раз, когда вы используете самоконтроль для того, чтобы попробовать сделать что-то впервые или чтобы сдержать некий порыв, ваши запасы самообладания немного истощаются. Почему так происходит? Когда Мартин Селигман из Пенсильванского университета провел опрос среди 100 тысяч человек из 54 стран о том, что они считают сильными сторонами своего характера, многие признали, что самоконтроля им как раз-таки не хватает. Опрашиваемые признавали своими сильными чертами доброту и справедливость, а самоконтроль оказался в самом конце списка. Создается впечатление, что населению всего земного шара нелегко устоять перед соблазнами. Это несколько утешает. я надеюсь, что эта информация поможет вам относиться к себе снисходительнее, когда вы будете размышлять о своих привычках и работать над тем, чтобы их изменить. Цена самоконтроля. За самоконтроль приходится расплачиваться. Это ограниченный ресурс, и если израсходовать все за один раз, у вас мало что останется на потом. Когда вы стараетесь думать и вести себя определенным образом, или хотите удержаться от шоколадного торта за обедом, вы расходуете запас самоконтроля. Эксперименты показали, что испытуемые, которые заставляют себя отказаться от шоколадки, а позже пытаются решить трудную головоломку, сдаются быстрее, чем участники, которые позволили себе лакомство. Выдержание от любимого алкогольного напитка может истощить запас вашего самоконтроля, и впоследствии вам будет сложнее прикладывать усилия к выполнению задачи. Американский ученый Марк Муровен решил это проверить, проводя исследования на людях, обычно выпивающих только в компании. Участникам эксперимента в возрасте от 21 до 45 лет, употребляющим хотя бы один алкогольный напиток в неделю, дали следующие инструкции. Они должны были расположить бокал с напитком рядом с собой и поднести его к носу, не отпивая. Если им все-таки очень хотелось сделать глоток, это не запрещалось. однако было рекомендовано сделать попытку удержаться. После этого испытуемым предлагались различные задания, однако поскольку участники эксперимента уже израсходовали некоторое количество самоконтроля на то, чтобы не отпить из бокала, им было сложнее справиться с заданиями. Угадайте, что произошло во время этого же эксперимента, когда участникам предлагалось понюхать воду? Они выполнили задание лучше. Одним из итогов исследования стало то, что испытуемые, которым пришлось сопротивляться соблазну выпить алкогольный напиток, справились с задачами хуже, чем те, кому достались бокалы с водой. Что же это означает для вас? Когда мы что-то видим, обоняем или воображаем, но при этом не поддаемся искушению попробовать, мы запускаем внутренний конфликт, запретный плод сладок, но мы знаем, что должны сопротивляться желанию его заполучить. Включая самоконтроль и преодолевая этот конфликт, вы немного устаете и добиваетесь меньшего успеха при выполнении последующих задач. Вы растрачиваете запас своего самоконтроля, уходите в минус. Однако не волнуйтесь, существует способ сберечь резервы самоконтроля и не уставать так быстро. Этот способ особенно хорошо помогает при попытках устоять перед соблазном. Он облегчает жизнь и помогает сохранить драгоценный ресурс. Что же нужно сделать? Изменить окружающую обстановку. Это один из пяти долгосрочных приемов укрепления самоконтроля, которые я приведу далее. Как с этим справляться? Пять стратегий укрепления самоконтроля. Первое. Измените окружающую обстановку. Когда вас охватывает сильное желание что-то сделать и вам трудно удержаться, не пытайтесь себя контролировать или ограничивать. Вместо этого удалите объект желания из вашего окружения. К примеру, пытаясь отказаться от употребления алкоголя, не держите его дома, чтобы в следующий раз, когда вам захочется выпить, у вас не оказалось его под рукой. Если вы не хотите отвлекаться от работы, проверяя сообщения в мессенджере, унесите телефон в другую комнату. Я проделывала это неоднократно. Это действенный способ. Раньше я клала телефон рядом с ноутбуком, особенно в те времена, когда училась в магистратуре. Этим грешили многие из нас. Я стала осознавать, что как только у меня возникала небольшая заминка или проблема, я тянулась к телефону за временной передышкой и небольшой дозой развлечений. Просто маленький перерыв. Однако порой все начиналось с пары сообщений и заканчивалось часом пролистывания одной страницы за другой. И тогда испарялась не только моя концентрация, но и желание работать. Поэтому я решила действовать иначе. Я начала оставлять телефон в соседней комнате или убирать его в ящик подальше от своих глаз. Удалив его из поля зрения, я про него забывала. Моя продуктивность значительно выросла, и мне стало легче работать дольше, без тех самых коротеньких перерывов. Эта уловка оказалась самым эффективным и самым простым способом победить телефонную зависимость, от которой страдают многие из нас. Эта стратегия работает по одной простой причине – Часто действительно оказывается, что с глаз долой и сердце вон. Осознанно меняя ситуацию, мы легче себя контролируем. Люди, которыми мы себя окружаем, без сомнения на нас влияют. Но на нас также влияют и предметы, которые ежедневно попадают в наше поле зрения. Если они отвлекают, сделайте что-нибудь. Спрячьте телефон, отключите уведомления на рабочем столе компьютера, уберите из дома чипсы и печенье. Как только вы это сделаете, окружающая обстановка начнет вам помогать, и уже не нужно будет прикладывать массу усилий, чтобы избегать искушений. Предметы, попадающие в наше поле зрения, влияют на нашу концентрацию, мысли и в конечном итоге управляют нашими желаниями. Второе. Тренируйте мышцы самоконтроля. Открою секрет. Чем чаще вы напрягаете мышцы самоконтроля, тем сильнее они становятся. Об этом свидетельствует знаковое исследование, проведенное Муровиным. Во время эксперимента 69 студентам предложили задания, которые требовали самоконтроля. Например, им нужно было сжимать кулаки, стараясь не думать при этом о белом медведе. Не разжимать кулак и подавлять в себе желание расслабить руку утомительно и требует самоконтроля. Ученые попробовали еще кое-что, и здесь эта история принимает неожиданный поворот. Исследователи попросили некоторых добровольцев на протяжении двух недель систематически выполнять различные упражнения. Одним участникам предложили следить за осанкой. Две недели им нужно было как можно чаще сидеть и ходить, выпрямив спину. Другие должны были пытаться поднять себе настроение в моменты подавленности. Студенты из третьей группы подробно записывали все, что ежедневно употребляли в пищу. Две недели спустя всех участников попросили снова выполнить задания, предложенные им в самом начале эксперимента — сжимать кулаки и не думать о медведе. Однако на этот раз все обернулось иначе. Те, кто выполнял упражнения, справились с задачей успешнее, и самоконтроль уже не вызывал у них прежних затруднений и усталости. Похоже, этот эффект коснулся и других сторон жизни этих испытуемых. Исследование дает основание полагать, что когда мы только начинаем попытки контролировать себя, например, регулярно делать зарядку или работать вечерами над проектом, это дается нелегко. Но если мы не опустим руки и попытаемся укрепить силу воли, пусть даже с помощью занятий, не имеющих отношения к делу, например, регулярных прогулок в течение пары недель, положительный эффект может затронуть все сферы нашей жизни. Главное, что стоит запомнить. Чтобы укрепить свою способность к саморегуляции и самоконтролю, необходимо тренироваться. Когда мы проявляем упорство, выполняя задачу, от которой было бы проще отказаться, мы развиваем самоконтроль. Мы наращиваем внутренний ресурс и закаляем силу воли на длительную перспективу. Третье. Получите заряд положительных эмоций. Предположим, за один день вам нужно сделать несколько дел. Даже преуспев в регуляции своего поведения и тренировке самоконтроля, вы почувствуете физическую и умственную усталость, имея дело с задачами, отнимающими много времени, или жонглируя сразу несколькими проблемами, и ваше расположение духа может испортиться. В такие моменты вашему настроению нужна скорая помощь, позитивный заряд, то, что заставит испытывать положительные эмоции. Когда во второй половине дня ваша энергия сходит на «нет», Быть может, вы решите продолжить работу, превозмогая себя. Однако наука советует сделать паузу на 5-10 минут и дать себе небольшое вознаграждение. Исследования психолога Дианы Тайс показали, что, почувствовав улучшение настроения в перерыве между задачами, люди способны работать дольше и успешнее себя контролировать. Положительные эмоции заряжают энергией. Откуда же мы можем получить такой заряд позитива, Можно посмотреть что-то интересное и смешное. В исследовании ТАЙС испытуемые смотрели видео с участием Робина Уильямса и Эдди Мёрфи или получали неожиданный подарок. Дозу позитива можно получить, поболтав с хорошим приятелем, прослушав жизнерадостную мелодию или потанцевав. Четвертое. Сфокусируйте внимание на пользе сопротивления соблазну. Думая о сиюминутном удовольствии, мы склонны фокусировать внимание на преимуществах, которые получаем, идя на поводу своих желаний. Гораздо эффективнее задуматься о цене, которую вы заплатите, подавшись соблазну. Пытаясь себя ограничивать или заставлять, мы с большим трудом сопротивляемся сиюминутным удовольствием. Нам тяжело, потому что мы думаем о преимуществах запретного плода, о мгновенном вознаграждении. Вместо этого попробуйте сосредоточить внимание на пользе сопротивления соблазну. Если ваша цель сократить потребление кофе, перестаньте представлять себе, какое удовольствие принесет очередная чашка. Вместо этого задумайтесь о возможных последствиях, излишнем возбуждении, тревожности и проблемах со сном. При любом положении дел наша реакция зависит от нашего видения ситуации, а это в большой степени зависит от того, на чем мы фокусируем внимание. Сфокусировавшись на долгосрочных издержках сиюминутных удовольствий, вы сможете устоять перед искушением. Пятое. Пресекайте соблазн в зародыше. Гораздо проще пресечь нежелательное явление в зародыше, чем позволить ему разрастись и только затем браться за его искоренение. Возьмем, к примеру, гнев. Легче справиться с ним, когда он только зарождается. Отойти в сторону и остыть. чем позволить себе как следует распалиться и только после этого попытаться себя контролировать. Подведем итоги. Навыки самоконтроля можно тренировать и развивать. Можно начать с нуля, используя стратегии из этой главы. Даже если сейчас вам кажется, что вы не владеете собой, это можно изменить своим поведением. Когда по шоссе бок о бок мчат два автомобиля, вам кажется, что их траектории практически одинаковы. Но если один автомобиль начнет систематически отклоняться в сторону, пусть даже совсем немного, со временем различие в траекториях станет огромным. Сначала вы можете не почувствовать радикальных сдвигов, не увидеть большой разницы в своих ощущениях. Но спустя несколько недель практики вы отклонитесь от своей старой траектории намного сильнее и встанете на новый путь. Работаете над целью или проектом? Если да... то в течение двух недель отмечайте ежедневный прогресс в таблице, предлагаемой в конце этой главы. Чем дольше вы будете работать над своей целью, тем больше будет укрепляться ваше самообладание. Более развитый самоконтроль становится заметнее, когда задача уже не кажется такой сложной, а настроение улучшается. Укрепление самоконтроля. Нарисуйте таблицу из трех столбцов. Наверху запишите название выбранной задачи. Например, проходить 10 тысяч шагов в день. или работать над творческим проектом. Затем каждый день оценивайте, насколько трудно его выполнять. По шкале от 1 – легко, до 5 – трудно. Запишите эту цифру в среднюю колонку. В правой колонке оценивайте свое настроение, от 1 – подавленное, до 5 – приподнятое. Чем дольше вы будете заниматься выполнением задачи, тем легче она будет казаться. Это признак того, что ваш самоконтроль укрепляется.